Часть пятая. Голубой. Пролог. Где всего полнее, если, конечно, не считать миграцией, проявляется ностальгия, так это в командировках. Туристические поездки все-таки не дают ощутить сладостную тоску по родине, слишком много впечатлений, слишком много живописных руин, молодого вина и теплого моря. А вот рабочая поездка, да еще и неудачная, позволяет... В возвышенной тоске по родине зародиться, окрепнуть и расцвести целым букетом патриотических васильков или русофильских ромашек. Ничем иным, кроме как неудачной командировкой, свое путешествие на марш Факью, Мартин не считал. Он упустил все нити. Он позволил Ирине в очередной раз умереть. Он так и не понял, чему стал свидетелем божественному чуду или прихоти чужой физиологии. Самое время было припасть к корням. Вдохнуть полной грудью дым отечества выпить чарку водки. И закусить щепоткой сырой земли, и, разумеется, несколько месяцев посидеть в Москве безвылазно. Или отправиться куда-нибудь в тёплые края, не слишком, впрочем, дальние, вполне годилось Ялта, Одесса или Севастополь. Мартин как-то очень отчётливо представил себе Ялту, спускающийся к морю улочки, маленький кабачок у нижней станции канатной дороги, где так приятно выпить разливного портвейна завода «Магарач» перед тем, как прогуляться по берегу уже прохладного, но всё ещё доступного для закаленного купальщика моря. Мартин даже ухмыльнулся криво, но с облегчением. Выбросить из головы Ирину? Завести легкий курортный роман, обязательно замужней дамочкой, приехавшей на отдых и не ненастроенной на длительные отношения, пить много крепкого вина, курить старую вересковую трубку, бюджетный, но приличный Станвелл с серебряным колечком у чубука, покупать у кавказцев съедобный лишь в горячем виде шашлык? обязательно купаться голым по ночам, кормить с балкона засохшим лавашом прожорливых чаек, живописным южным нищим подавать мелочь, а детям покупать мороженое, вечерами немножко смотреть телевизор, а может быть даже ходить в кино и на концерты у вядших поп-звезд. И через пару недель вернуться в Москву спокойным, расслабившимся, выбросившим из головы чужие миры, чужие проблемы и чужие страхи. Все это Мартин обдумывал, стоя в очереди на паспортный контроль, уже за стенами московской станции. Народа было много, большей частью люди, но встречались и занятные чужие. Против обыкновения Мартин за ними не наблюдал в попытках почерпнуть что-нибудь полезное из внеземной психологии, а мечтал о Ялте, мимолетных радостях бархатного сезона или октябрь месяц — это уже не бархатный сезон, все равно только Ялта. Украинская горилка Немиров, Николаевское пиво, любимая трубка, горячие женщины всегда и погружение в прохладное море однократно. Паспортный контроль сегодня тянулся невыносимо долго. Мартина продержали минут 20, завис компьютер, и паспорт таскали к другому контрольному пункту, где тоже имелась своя очередь. Но Мартин, как любой россиянин, хоть однажды прошедший через Шереметьево-2, был терпелив и на задержке не роптал. Наконец паспорт проверили, Въездную визу поставили, Мартин прошел заворотся и огляделся в поисках такси. Искать машину и торговаться не пришлось. Родина уже ждала его в лице Юрия Сергеевича, одетого в легкий серый плащ и крутящего на пальце ключи от старенькой серой «Волги». «Куда ехать?» — строго улыбаясь, спросил Юрий Сергеевич. «Куда прикажете, без спора садясь в машину?» ответил Мартин рюкзак, и зачехленный винчестер он бросил на заднее сиденье. «Вот это вы правильно сказали», кивнул чекист. Они покрутились немного по переулкам, как-то очень ловко выскользнули к храму Христа Спасителя и помчались в центр. «Что же вы так, Мартин?» — коризненно спросил Юрий Сергеевич, нарушив неловкое молчание. «Мы к вам со всей душой так хорошо поговорили. Я начальству верил, товарищ Дугин сразу сообщит, если что, интересное случится. А вы?» «А я не знал, что сообщать», — мрачно ответил Мартин. «Кем вы меня считаете, ясновидящим?» — возникла догадка, совершенно дурацкая. «Ну-ка, ну-ка», — подбодрил его Юрий Сергеевич. Ирина в письме отцу передала привет собаке, назвав ее Гомер, а собаку зовут Барт. А, «Не улавливаю связи», — признался чекист. «Это из мультика», — начал объяснять Мартин. «Там целая семейка», — он поведал Юрию Сергеевичу всю цепочку своих догадок, приведших его на планету Мартш. «Не густо», — признался Юрий Сергеевич, — «признаю, не густо. Вилами по воде писано, и все-таки вам надо было позвонить мне». «Я решил проверить упрямо», — сказал Мартин, — «а там...» Все закрутилось, ко мне набился в друзья Гиддар, вот как оживился чекист. Это вы отдельно расскажете, Гиддары наши естественные союзники в галактике. Юрий Сергеевич не выдержал Мартин. Я все расскажу, нечего мне скрывать, поверьте, кроме собственной дури и невезучести, но сейчас я очень хочу есть. И? Невинно улыбаясь спросил чекист. Вы как... В свободное от основной работы время бомбить или по долгу службы?» спросил Мартин. «Если первое, то поехали в какой-нибудь ресторанчик». «Сейчас исключительно по долгу службы», не обидевшись, ответил Юрий Сергеевич. «Так что поедем мы, Мартин Игоревич, в большое серое здание со строгими дяденьками у входа». Мартин вздохнул и решил больше чекиста не подначивать. Но когда они остановились у большого серого здания напротив хорошего книжного магазина «Библиоглобус», куда Мартин каждый месяц выбирался за новый порций чтива, в нем опять что-то взыграло, он полез за бумажником и вопросительно посмотрел на чекиста. «Ну, ну откуда у вас эта злость, это ехидство?» — сгоречу спросил Юрий Сергеевич. «У вас что, злое ГБ прадеда репрессировало?» «Дед?» В диссидентах ходил, Солженицына на антресолях прятал, отец по делу шпионов-экологов срок получил? Или вы считаете, будто государство способно существовать без контрразведки? Если хотите знать, Мартин, я порой впрямь бомбить выезжаю в свободное от работы время, потому что на службе получаю в 10 раз меньше, чем вы имеете, ну, конечно, если брать реальные заработки, а не сумму, с которой вы платите налоги. Мартину впрямь стало стыдно, он спрятал бумажник, помедлил секунду. И честно сказал, «Простите, завелся, едва вышел из станции и сразу к вам в объятья. Меня ведь и в очереди специально задержали, верно?» «Верно», — кивнул Юрий Сергеевич. «Но неужели официальная повестка обрадовала бы вас больше?» Мартин подумал покачал головой. «А накормить я вас накормлю, все еще с ноткой неодобрения», — отозвался Юрий Сергеевич. «Чтобы не кинулись». Ввыйдя от нас в ближайшую правозащитную организацию, рассказывать о ГБ, которая морит голодом задержанных.